Глава пятая Зима началась с хрупких снежинок и тонкой пленки льда на дворовых лужах, пушистого беззвездного неба и желтого фонаря во дворе. — Как если бы солнце на цепь посадили, — заметила Нгайя. — Вы, люди, вообще любите все привязывать. — А знаешь, почему? — Почему? — послушно спросила я. — Потому что не умеете верить и боитесь, что тот, кому вы поверили, обманет, Привязать это ведь надежнее. Хочешь, сказку расскажу? Давай. Однажды в грозу одна из молний, заблудившись на земле, забыла дорогу домой. И имя свое забыла. И вообще все, что было раньше. Просто наступило утро, и она поняла, что существует вот так, сама по себе. «Здравствуй», — сказала она, и удивилась, что умеет говорить. Но потом подумала и решила, Что, наверное, так и надо. Говорить ей понравилось. Здравствуй, здравствуй, здравствуй! Она здоровалась со всеми, кого видела. И с ручьем, и с травой, и с желтой в черную крапинку, Божьей коровкой, которая вместо того, чтобы ответить, улетела. Впрочем, она не обиделась, не умела. Здравствуй, сказала она человеку, и тот ответил. То же слово, а голос другой. Ей понравился и голос, и человек. Она хотела разговаривать с ним, но не знала о чем. И тогда человек сам задал вопрос. «Как тебя зовут?» «Не знаю, не помню. А это важно?» «У каждого предмета должно быть название», — строго ответил человек. «А у существа имя?» Это было разумно. И она удивилась, как сама не додумалась до вещи столь очевидной. «Я буду называть тебя Огонёк», — сказал человек и протянул руку. «У тебя волосы цвета огня, и ты мне нравишься». «Ты мне тоже. Огонёк. Красиво». Пойдем со мной», — предложил человек, и она согласилась. Идти и разговаривать было весело. Человек знал очень много всяких интересных вещей. Он был очень умным, и Огонёк все никак не могла понять. «Как столько знаний уместилось в одном человеке!» «Это мой дом. Ты тоже можешь жить в нем, если захочешь, конечно». «Хочу», — ответила Огонек, которая никогда прежде не видела столь чудесных домов. Впрочем, она вообще никаких домов не видела. А если и видела, то забыла. «Но тогда тебе придется оставить крылья на пороге». «Крылья?» Она повернула голову и действительно увидела крылья. Легкие, полупрозрачные и очень красивые. Оставлять их было безумно жаль, и Огонек осмелилась задать вопрос человеку. Он ведь такой умный и все-все знает. «А почему я не могу жить там с крыльями?» «Потому что они будут мешать. Да и зачем тебе крылья, когда здесь я?» Нгайкутуми Кутуми зевнула и отвернулась от окна. Ну вот, очередная незаконченная сказка. А дальше? Дальше? Ну, она послушалась, оставила крылья на пороге, и человек их спрятал, потому что на самом деле знал, откуда появилась огонёк, и очень боялся, что когда-нибудь она улетит на небо. А она обнаружила, что изнутри дом совсем не такой красивый, как снаружи, пыльный и тесный. И еще постоянно вспоминала об утраченных крыльях и пыталась понять, чем же они помешали бы. А когда в доме совсем душно, она погасла. «Почему?» «Ну, потому что огонь не может существовать без воздуха», — фыркнула Нгайя. «Это даже кошки знают».